Глава девятая. На постоялом дворе. Милваз спешит, гонит, как ненормальный. Я и так его задержала. Сначала по болезни, а потом на поляне разговорами. Наша безумная скачка идет в полном молчании. Он даже на обед не останавливается. Мое тело ноет от напряжения. Я вросла в седло. Стянуть меня можно только силой. Наконец-то на горизонте показываются домишки. Неужели сегодня мы будем спать в постелях? Небывалая роскошь для таких путешественников, как мы. Только бы Милвас не задумал ехать дальше. Мне просто необходимо отдохнуть в нормальных условиях. Впереди деревня, сообщает некромант, заночуем на постоялом дворе. Я радостно взвизгиваю, готовая пришпорить одуванчика и лететь галопом в деревню. Кэри, напоминаю, что ты не грубо говорит Милвас, даже не глядя на меня. Не нужно привлекать к себе внимание. Как же он меня бесит в эти моменты. Я не Кэрри, называйте меня Эрис. Стараясь скрыть раздражение, прошу я его. И я не привлекаю к себе внимание никого, кроме вас. Хорошо, Кэри, соглашается Милвас будто не слыша, что я ему толдычу. Мы подъезжаем к большому двухэтажному дому. Возле коновизи привязываем коней. Темный берет тяжелые дорожные мешки, а мне достается моя котомка с вещами. С мороза духота трактира мешает дышать. Озираюсь по сторонам. «Откуда здесь так много народа?» «Тракт вроде бы немноголюдный». Милваз пробивается к стойке трактирщика, таща меня за собой. «Я покрываюсь потом». Некромант тоже выглядит не лучшим образом. Вряд ли кто-то признал бы в нем богатого человека, не то что мага. Хозяин накидывает нас презрительным взглядом. Не вызываем мы у него вдохновения на трудовые подвиги. Зевая, он отворачивается от некроманта, протирая стакан презрительным взглядом. «Вот это зря!» Некромант не прощает оскорблений. «Хозяин, нам комнату и поесть!» Властным голосом отдает распоряжение милвас, играя золотой монетой перед глазами хозяина. «Да он с ума сошел! Целый золотой! Да тут пяти медиков за глаза хватит!» «Все непременно, господин хороший!» Подобострастно склоняется хозяин, Протирая тем же полотенцем стойку возле некроманта. Вам покушать в зале или в комнату отправить служанку? Комнату сейчас, а покушать мы спустимся. Решает для себя Милвас, оглядывая зал. Что прикажете подать? Трактирщик чуть ли не вылизывает сапоги некроманту. Тьфу, смотреть противно. Все самое лучшее, небрежно бросает Милвас. Позер! Чего это он красуется перед трактирщиком? «Отнесите, наконец-то, сумки в комнату и организуйте нам ванну». Вальяжно развалившись возле стойки, распоряжается милвас. «Я краснею. Воображение рисует что-то наподобие нашего сна в шатре, но только в ванной. То, что будет дальше, мне не нравится. Я многое видела, находясь в рабстве». Но почему-то тело реагирует совсем не так, как разум. От этой волнительной картинки мне становится еще более жарко и стыдно. «Ступай, Кэрри, в комнату», – распоряжается некромант. «Я скоро подойду». «Отпускает меня одну? Что за дикая нелепица?» Я слежу за его взглядом. «Ах, вон оно что!» За столом в дальнем углу комнаты сидит респектабельно одетая девица и строит глазки Милвасу. Я перевожу взгляд на некроманта и глазам своим не верю. У него распушены перья, как у петуха на хвосте в моей родной деревне. Я со злостью дергаю у него из рук дорожный мешок и падаю под его тяжестью. Некрасиво распластавшись на грязном полу, придавленная мешком, я чуть не плачу. Надо мной все смеются. Милвас поднимает мешок и подает мне руку. «Я же сказал, чтобы ты шла в комнату», – недовольно ворчит он, поднимая меня с пола. «Пойдем-ка, я провожу». «Сама справлюсь», – пряча злые слезы, выдергиваю я руку и направляюсь в комнату. «Ваша комната не там». Останавливает меня окрик хозяина трактира. Я разворачиваюсь и молча плетусь в том направлении, которое указал трактирщик. Темный маг, странно хмыкнув, идет за мной. Наши дорожные мешки он отдал насильщику, указывающему нам путь, а у самого в руках только его личная сумка. Милвас умудрился за мгновение испортить такой хороший день. Я вынуждена признать, что он очень привлекателен, Интерес девицы вызван его внешностью, если она не увидела золотой. Дни, проведенные в невольничьем караване, не оставили от моих иллюзий камня на камне. Девушка явно не просто проявляет интерес. Но мне-то что за дело? Почему так сильно хочется кричать? Сердце разрывается на куски от одной мысли, что Мелваз будет обнимать ту девицу. Я пинаю, как ни кстати подвернувшуюся бумажку, а Милвас в два шага догоняет ее, подбирает и кладет в карман. Странные дела творятся вокруг. Очередная тайна некроманта захватила мой разум, оттеснив на задний план мысли о девице и Милвасе. Мы входим в комнату, выделенную нам трактирщиком. «У нас что, одна комната на двоих?» «От обиды вредничаю я». «Ну, если у тебя есть деньги, то сними себе другую», отозвался бездушный некромант. «Ни капли сочувствия. Я фыркаю и отхожу к единственной кровати. Как же мы будем спать?» Воспоминание о девице внизу наводит на мысль, что, возможно, я спать буду одна. Настроение это мне не подняло почему-то. Поворачиваюсь, чтобы высказать, что я думаю о его перемигивании с девкой в зале, и застываю с открытым ртом. Вокруг милваса клубится тьма, формируясь в фигуру большого животного, похожего на кошку. Некромант отпускает ее, его, ну, в общем, тьму, и она медленно испаряется. «Что это было?» С благоговением спрашиваю я. Что, что? непонимающе смотрит на меня Милвас. Ну вот эта тьма, превращающаяся в большую кошку! Восторг в моем голосе вызвал лишь тень недовольства. Странно, что ты это видела, задумчиво говорит Милвас. Это мой фамилиар, гепард, по сути, большая кошка. Зовут его Тьма, так как он создан из тьмы моей души. Так вот он какой, фамильяр. Интересно, какой у меня? Впервые с того момента, как я узнала о них, мне захотелось попробовать призвать своего фамильяра. «Ты его убрал, потому что я заметила?» Тьма отправился выполнять мое задание, спокойно отвечает Милвас, разведать обстановку. Что-то подозрительно эта девка внизу. Я открываю рот от изумления и немного разочарована. Столько страданий и все зря. Он не собирался проводить время с ней. Ты приводи себя в порядок и спускайся. Говорит он. А вы куда? Глупо спрашиваю. Я словно хочу, чтобы он поприсутствовал, когда я буду приводить себя в порядок. Вниз. В конце концов, нельзя разочаровывать девушку. Отвечает Милвас, пойду, утешу страждущую душу. Стою, как дура с открытым ртом, и смотрю на этого утешителя. Каков наглец. Во всем найдет свою выгоду. Вы же сказали, что девица подозрительно. Так зачем лезть на рожон?